Тут бывают землетрясения. Было одно сто лет назад, но, ежели случится, норма к этому подготовилась. Она готова к торнадо, засухе, наводнению, атомной бомбе, бактериологической войне. Что угодно назови, она к этому готова. Что ж, полезная информация. Ты же не удерешь снова в Нью-Йорк, правда? Не уверена. Вот бы ты осталась с нами. Тебя никто не побеспокоит. Макорн об этом позаботится. Вообще-то весь город об этом заботится. Это твой дом. Тебя не замучают до смерти в твоем родном городе. Пока Дэнна несла домой свой четырехлепестковый клевер, она думала, что же ей делать теперь дальше. Столько народу зовет ее погостить. Ли Кингсли предложила пожить летом в гостевом домике в Сак-Харборе у Гамильтонов. Дом на Си-Айленд, штат Джорджия. Брат Сьюки с женой предложили свой дом в бухте Мобил на юго-западе штата Алабама, около бухты Мексиканского залива. Раньше она думала, что жить одной хорошо, но теперь обнаружила, что иметь рядом родственников — это довольно-таки приятно. Она поиграла с мыслью, а что, если ненадолго остаться в Элмут Спрингс? Можно даже снять квартиру на несколько месяцев. Дома у Нормы она полистала телефонную книгу и увидела объявление в маленьком на две страницы разделе, посвященном бизнесу. Там была фотография женщины в шляпе, говорящей по телефону. Ниже текст. «Нужна недвижимость? Звоните Беверли». Через две недели, когда Макс с Нормой уехали из города на конференцию продавцов скобяных изделий, Дэна позвонила Беверли. Беверли явилась в широкополой шляпе и за рулем большого голубого линкольна. Место для пассажиров было завалено брошюрами, газетными объявлениями, вывесками и реестровыми книгами. Она была в восторге от того, что появился потенциальный клиент, и более такой, как Дэна, и быстро освободила для нее место, побросав все на заднее сиденье. «Очень и очень рада познакомиться. Мы, когда с мужем сюда переехали...» Я прежде всего услышала, что вы родом из этих мест, и всегда надеялась, что вы вернетесь. Беверли оказалась настоящей динамо динамомашиной, и за час они осмотрели все варианты. Видели квартиру в два этажа, квартиру в коатеративном доме и несколько новых квартир около парка, но Дэнни ни одна не пришла по душе, слишком холодные и стерильные. — А дома у вас есть? — Дома? Вы хотите целый дом? Не знаю, может быть, а есть? Давайте поглядим. Один маленький был, но за городом это вам не нужно. Один был в городе. Могу показать. Вдруг приклянется. Не знаю, правда, в каком виде, но посмотреть можно. Они поехали в старую часть города. Улицу обрамляли большие вязы. Беверли остановилась перед белым каркасным домиком с полосатым бело-зеленым навесом над верандой и стала рыться в огромные черные сумища, ища ключ среди сотни, судя по грохоту, других ключей. «Список владельцев у другой сотрудницы. В конторе. Хозяин дома ее друг. Был же где-то ключ, я точно помню. Сумка звенела и добезжала. Дочь владелицы семьей жила здесь до недавнего времени». Но пару месяцев назад у ее мужа обострился Мфизема и пришлось им переехать в Аризону. Я застрелюсь, если потерял этот ключ. В общем, они хотят его сдать. Наконец она признала поражение. Нет у меня этого чертова ключа. Но я уверена, что мы и так попадем внутрь. Они вышли из машины. Для вас одной дом может и большеват, но место больно хорошее. Старый квартал. Нечасто теперь увидишь здание... «На два крыла, правда?» Пока Беверли проверяла, не открыто ли двери, Дэна заметила какую-то надпись на окне, почти истертую. Пригляделась и прочитала. «Радиостанция УДОТ, частота 66». Беверли жуткой силой дергала дверь. Заметив, что Дэна заинтересовалась, она сказала. «Говорят, женщина, когда-то жившая здесь, вела радиопередачи. Но мы этого не застали». Позже приехали. Наконец, при очередном рывке, дверь поддалась. Ага, так-то. Думаю, она не была заперта. Входите. Внутри было темно. Все шторы опущены, и пока Беверли чуть не бегом бегала от окна к окну, Дэна учуяла какой-то сладкий запах, будто здесь недавно пекли булочки. Подъемные жалюзи на окнах сохранились с прежних времен. Шторы в спальне были тяжелые и разноцветные, зеленые, желтые, красные, с листьями, похожими на пальмовые. Осталась какая мебель. Небольшой стол у окна в гостиной, в холле маленькая тумбочка под телефон в Алькове, несколько старых желтых светильников, типа лампы Алладина с нарисованными белыми цветами, оригинальный темно бордовый торшер в гостиной с шелковой бахромой на абажуре. Беверли включил его, и комнату залил золотистый свет, не похожий на бело-голубое свечение современных ламп. Беверли включала лампы одну с другой, и все давали желтоватый, приглушенный свет. «Умиротворяющий», — подумала Сдэнни. Они двинулись дальше, — Беверли говорила. «Только поглядите на этот старый сундук из кедра. Обожаю, как пахнет кедр. А вы?» Они вошли в спальню. И Беверли с трудом открыла шкаф, расправившись с разболтанной древней стеклянной ручкой, которая осталась у нее в руке, после чего дверца приветливо распахнула перед ними внутренний мир доисторического ископаемого. — Прелесть этих старых домов в том, что шкафы тоже из кедра! Дэна заглянула внутрь. Шкаф был огромный, сухой, и там до сих пор пахло нафталином. Беверли указала на белые блюдца с дюжиной нафталиновых шариков. «Глядите-ка! Я такого много лет не видела». Беверли явно раньше здесь не бывала, но так старательно восхищалась домом, что Дэна просто любовалась ей. «Прелесть этих старых домов в том, что возводили их на века». «Когда, по-вашему, его построили?» «Около, я бы сказала, 1925 года». Не позже тридцатых я сижу по фрамугам и по обоям. По-моему, это оригинальные обои от первых хозяев. Помню, мои бабушки были такие, так что это двадцатые годы. Во второй спальне стоял комод. Дэна выдвинула ящик и учуяла запах старомодной рассыпной пудры. Потолки были около двенадцати футов высотой. Живя в квартирах и гостиничных номерах, Дэна и не представляла, какие бывают высокие потолки. Даже странно, столько простора над головой. Полы шикарные, дубовые. Коврики все убрали, но остались следы там, где они лежали. В некоторых спальнях Дэна заметила темные потеки на обоих, но в остальном дом был в отличном состоянии. Во всех ванных комнатах гигантские ванны с кривыми когтистыми лапами вместо ножек и большие раковины.